С 1919 года у Набокова никогда не бывало дома. Келли, Кембридж, номера в пансионах, съёмные квартирки, профессорские коттеджи и роскошный Палас-отель в Монтре. Такой дом, какой бы он ни был, у Набокова бывает у человека лишь один раз в Петербурге, в Рождествено, в России. Два раза Не считая лекций о английских по русской литературе и переводов с русского на английский, вернулся Набоков из английского в русский язык. Написав свои мемуары сначала по-английски, он сел их переводить на русский, но связь русского материала с русским языком была столь велика, что преодолевала речь английскую, и книга была не столько переведена, сколько переписана. Можно считать ее последней его книгой, писанной по-русски. В другой раз сел он переводить свой лучший английский роман "Лалита", не доверяя свою девочку другим переводчикам. Грустно звучит постскриптум к переводу. Меня же только мутит ныне от дребежья моих ржавых русских струн. В фантазиях Качурин, твой совет я принял, и вот уж третий день живу в музейной обстановке. в синей гостиной с видом на Неву. Книги С. М. Качурину 1947 год. В жизни он приблизился к Красии на ленинскую дистанцию Швейцарии, но его герои туда ходили. В рассказе Посещение музея герой, вырываясь из бреда беспорядочно накопленной мёртвой материальной культуры, В каком-то смысле этот бредовый музей породе на затхлый уголок провинциальной Европы тридцатых годов внезапно оказывается в голом, ночном, снежном пространстве России и ареста. Рассказ этот находится в близком родстве с Приглашением на казнь, где та свобода, которую обретает Сен-Сенат во время исполнения приговора, отвернулся от плачей и пошёл к толпе встречавших его своих. очень напоминает возвращение на родину родина это не только территории и не только казнь это уже казнённые свои казнь отпускает человека на родину тут кроется вовсе не мистический или символический секрет многочисленных исчезновений растворений испарений русских героев в сирине тайна его удивительно просветлённых и нестрашных смертей Возвращение на родину есть смерть, но и смерть есть возвращение на родину, на подлинную родину своих, на свою родину. Не метафорой иа сюжетом стало это в романе Подвиг признаться в своём любимом, где герой Мартин задумывает и исполняет возвращение в Россию сознательно, как бы мы сказали, идёт на смерть, и это не самоубийство от несчастной любви, а подвиг. Небоков довольно часто, отделив близкого ему героя от себя, придаёт ему заведомо несхожие черты: то пьяницы, то фальшивого манетчика, на Мартыне маска нелюбимости и бесталанность тоже синонимы своего рода. В стихах всё это без маски. Бывают ночи, только лягу в Россию поплывёт кровать. И вот ведут меня к врагу. Ведут к врагу убивать. Но сердце, как бы ты хотела, чтобы это вправду было так? Россия, звезды, ночь расстрела, Весь в черемухе овраг. Расстрел, 1927 год В последнем сиренском рассказе, написанном уже в Париже в 1939 году, поэт Василий Шишков написал, Тот же Мартин, но зрелый и талантливый, разочаровавшись в конечной абсолютной затее создать журнал "Обзор страдания и пошлости", рассуждает так: "Вопрос шире, вопрос безнадёжнее. Я решал, что делать, как прервать, как уйти, убраться в Африку, в колонии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 Но мне так отвратительна смертная казнь, что быть собственным палачом я не в силах, да кроме того боюсь последствий, которые не снились любому д'Амлетта. Значит, остаётся способ один исчезнуть, раствориться. Рассказ написан как конкретный мемуар о конкретном человеке, который в пламя исчез. Написан рочито сухо и как бы реально, реалистично, без тени метафоры или условности. Написан рассказ Незадолго до отъезда в мае 1940 года на бокову уплывут в Штаты. Русский поэт и писатель Сирин исчезнет навсегда. Он исчезнет не столько на другом континенте, гиркулесовы хлопоты, сколько в другом языке. Нет для писателя большего разрыва с родиной, чем разрыв с языком его произведений. Но неотвязен этот кошмар невозвратимости, необратимости родины. должен быть побеждён и преодолён. Сирин эмигрировал из-за миграции на этот раз сам. Это мы знаем про великого англоязычного писателя Владимира Набокова. Русский писатель Сирин таких гарантий не имел. Вот как кончается тот же рассказ Василия Шишковя. Но куда же он всё-таки исчез? Что вообще значили эти его слова исчезнуть, раствориться?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 о разгорающейся мировой войне, о необходимости спасти семью, и все это будет правда. Но нельзя не сказать, что писатель Сирин исчез в том же направлении, в котором на протяжении почти двадцати лет исчезли многочисленные его герои. Между Европой и Россией суша. Все его герои уходят туда буквально, то есть ногами, пешком. Другие берега — это не Россия, это Америка. Родием казни был переход от Ашетьша от Севастополя в 1912. Окончательный разрыв другие берега переход океан. Юну на бок вы отделило от России Чёрное море между Сирином и набоковым должен был поместиться океан, отделяющий английский язык от русского. Ходасевич подошёл к романам Сирина разнообразным по героям, сюжетам и каллизиям. Как роман вот в творчестве, как таковом. Творчество само имеет свой сюжет, свой пейзаж, свои законы времени, своих героев, свою реальность, которая и воплотилась в такой яркостью в Сирине. Всё это лишь задрапировано изящным покровом внешней сюжетки и реальности, когда Севевич убедителен. Всё это верно в отношении Сирина на Бокова. Но в таком случае между творчеством и Россией следует поставить знак равенства.